Глава 24 В понедельник я решила проверить свои догадки и поинтересовалась у Джарда, не вернулся ли Натаниэль. Ответ был отрицательным и только вызвал очередной взгляд, полный сожаления и сочувствия. «Отлично. Еще не хватало, чтобы Джард считал меня сумасшедшей девочкой с галлюцинациями. И я бы забыла про этот инцидент, если бы он не повторился в четверг. Потом в воскресенье». В последний раз я даже чуть не подвернула ногу, когда бежала за удаляющимся автомобилем, но так и не смогла разглядеть его номер. Чтобы отвлечься от нарастающей паранойи, я согласилась на уговоры Эфи заглянуть в субботу в новый ночной клуб и немного потанцевать. Последний раз я посещала подобное заведение, будучи в отношениях с Алексом. Казалось, прошло уже несколько лет, а не месяцев, с тех самых пор. Вспомнив Алекса, я немного поежилась, но тут же прогнала его образ из головы. Клуб открылся совсем недавно и поэтому пользовался особым ажиотажем. Сделав пару звонков давним знакомым, мы с Эфи без каких-либо проблем проникли внутрь и погрузились в забытую ночную жизнь Чикаго. Громкие биты тут же окутали наши тела, вынуждая плавно двигаться в такт. Бедра сами начали ритмично покачиваться из стороны в сторону, синхронизируясь с темпом музыки. Пробравшись в центр танцпола, я закрыла глаза и отдалась сладостному ритму. Я так давно не танцевала, и поэтому сейчас тело двигалось как будто в последний раз. Я умело извивалась под гипнотический бит в свете софитов и проникалась каждым звуком. Я вытряхивала все мысли из головы, взмахивая волосами в разные стороны. Но даже полностью растворившись в танце, я не могла избавиться от чувства, что за мной кто-то пристально наблюдает. Окончательно выбившись из сил, Эфи потащила меня к барной стойке, чтобы смочить горло каким-нибудь вкусным коктейлем. Вот чего мне так давно не хватало. Объянённая местной атмосферой изликовала я. Этой громкой музыки, изнуряющих танцев, потрясающей дрожи в ногах от приятной усталости. Спасибо, что вытащила меня. Всегда пожалуйста. Эфи затянулась лиловой жидкостью через трубочку. Мне нужно отлучиться в дамскую комнату. У тебя помада с собой? Да, где-то в сумочке. Бери с собой, там найдешь. Я протянула Эйфи к и она быстро скрылась в толпе. Я облокотилась о барную стойку и сделала несколько глотков коктейля. «Могу я составить компанию такой красавице? Слева от меня раздался громкий мужской голос, и я тут же повернулась на звук. Невысокий, светловолосый парень широко улыбался и оценивающе оглядывал меня с ног до головы. «Спасибо, но у меня уже есть компания». Не желая разбавлять сегодняшний вечер новыми знакомствами, ответила я. «Могу я хотя бы угостить вас выпивкой?» «Благодарю, но у меня уже есть». Я демонстративно потянула свой коктейль из трубочки и отставила его в сторону. «Как вас зовут?» «Вы, наверное, не поняли. Я сегодня не в настроении с кем-либо знакомиться. Я пришла просто отдохнуть». Я легко улыбнулась, пытаясь быть вежливой, но моему собеседнику мой сдержанный отказ оказался непонятен. «Да брось ты. Что плохого в том, что я просто угощу тебя?» «Я же сказала, не нужно!» Я сделала еще один акцентированный глоток. «Тогда, может, потанцуем?» «Слушай!» Я не успела закончить предложение, как чей-то голос за спиной грубо прервал меня. «Ты не слышал? Отвали от моей девушки!» «Прости, чувак, я не знал, что она с тобой!» Светловолосый парень растерялся и перевел взгляд на меня. «Прости, ничего личного!» Он быстро стушевался в толпе, не оборачиваясь. Я напряглась и медленно повернулась лицом к моему спасителю. В сию же секунду по спине пробежал цепенящий холодок. «Алекс?» Лицо исказилось в гримасе ужаса. Под маской спасителя скрывался самый страшный монстр. «Давно не виделись, малышка». Его губы растянулись в ослепительной мерзкой улыбке. «Как? Что?» Я не могла подобрать слов и выстроить мысли в логическое предложение. «Что я здесь делаю?» «Отдыхаю, как и все здесь присутствующие люди. Разве я мог пропустить открытие такого фееричного места? Это не в моем стиле». Я продолжала изумленно разглядывать его довольное лицо, на котором разноцветными бликами плясали мерцающие огоньки, и не верила глазам. «Ты не рада меня видеть? Я вот тебя очень рад. Такая красивая. Я уже забыл, как потрясающе ты двигаешься на танцполе. Шикарное зрелище. У меня даже привстал». «Как ты можешь здесь находиться?» «Ты имеешь в виду, почему твоему богатенькому бизнесмену не удалось усадить меня за решетку? Алекс укоризненно изогнул бровь. «Видишь ли, малышка, у меня тоже есть хорошие адвокаты. Да и что такого я сделал? Я всего лишь пришел к своей девушке выяснить отношения. А оказалось, что она на протяжении долгого времени изменяла мне с другим. Представляешь себе картину? Любой бы вышел из себя». «Что за чушь ты несешь? «Для суда это была правдивая версия обманутого влюбленного парня, поэтому я отделался всего лишь штрафом за нанесение тебе несущественных телесных увечий». «Какой же ты ублюдок!» «Эй, чего ты злишься, девочка моя?» «Я не твоя девочка!» Я попыталась уйти, но Алекс крепко схватил меня за локоть. «Не так быстро!» Я дернулась еще раз, но тут же замедлилась. В глазах на мгновение потемнело, и изображение наглой улыбки Алекса нечетко расплылось. «Что за черт? встряхнув головой, прошептала я. «Тебе нехорошо?» — наигранно поинтересовался Алекс, не выпуская моего локтя. Я хотела высвободиться, но тело неожиданно ослабло в его хватке. Разум затуманился, и последнее, что я запомнила, как обмякла на его руках и провалилась в пропасть. Я слышала какие-то посторонние звуки, чьи-то крики. Я пыталась открыть глаза, но они оказались тяжелее бетонных плит. Неудержимая слабость разлилась по всему телу, погружая меня в бездейственную прострацию. Я понемногу начала осознавать, что происходит, но все еще не могла пошевелиться и поднять веки. — Ты, соберись, тебе нужно очнуться. Ты сильная, давай. Сначала пальцы. — Так, что-то есть, у меня получается. «О, господи, пожалуйста! Что со мной происходит?» «Так, мне кажется, я могу пошевелить ногой. Нужно открыть глаза. Как же сложно!» «Раз, два, три... Чёрт! Еще раз! Раз, два, три...» Я медленно заморгала, постепенно приходя в сознание. Не в состоянии делать резкие движения, я плавно повернула голову и осмотрелась вокруг. До меня дошло, что я нахожусь в машине. «Она движется. Рядом со мной на заднем сиденье Алекс. Моя голова лежит на его плече. Он что-то говорит водителю о том, что я перебрала. Долбаный сукин сын. Куда он меня везет? Как из этого выпутаться?» Я зашевелилась в его объятиях, чувствуя, как затекло тело. Алекс встревоженно посмотрел на меня и прошептал. «Слишком быстро очнулась». Он крепко стиснул зубы и громко обратился к водителю. «Прибавьте скорость, моей девушке становится хуже. Хотелось бы поскорее добраться домой». «Как скажете, сэр». Я замотала головой, предпринимая тщетные попытки возразить. Алекс до боли сжал мои руки, впиваясь в них пальцами до красных отметин. Я заерзала в его оковах и приподнялась всего на пару дюймов. Алекс снова резко придвинул меня к себе. «Тише, малышка, мы скоро приедем». Ласковым наигранным тоном проговорил он и поцеловал меня в макушку, улавя на себе взгляд водителя в зеркале заднего вида. Наверняка водитель посчитал Алекса заботливым парнем, а меня — беспечной алкоголичкой, не знающей меры. Если бы я только могла подать хотя бы знак. Но оставалось только молиться. Я не знала, что делать. У меня не было сил сопротивляться, не было сил даже заплакать. Я закрыла глаза и начала мысленно взывать о помощи. Машина резко затормозила, и мы с Алексом невольно откинулись вперед. «Какого чёрта?» — вскрикнул Алекс. «Какой-то идиот подрезал нас. Я сейчас разберусь». Водитель хотел покинуть салон, но Алекс остановил его. «Нет, едем дальше». Мужчина замешкался, и Алекс завопил ещё громче. «Ты слышишь меня? Делай, что я говорю. Быстро!» Водитель не успел повернуть ключ, как дверь машины со стороны Алекса распахнулась, и чьи-то руки грубо вытянули его на улицу. Я покачнулась, и, не сумев удержать равновесие, упала на кожаное сиденье. Голова впечаталась в твердую сидушку дивана, и я снова погрузилась в мрачную бездну.